Голова десятая На следующее утро Надека как обычно отправилась в школу. «Верно. Сколько бы у тебя ни было галлюцинаций, сколькими богами ты бы не была одержима, ходить в школу все равно нужно. Вот что значит быть ученицей средней школы». Надека проснулась, надела свою школьную форму и вышла из дома. Прекрасная школьная жизнь. Если было что-то необычное среди всей этой повседневности, то это белая резинка для волос на правом запястье Надека. Будьте уверены, это всего лишь проявление чувства моды, не более. Эй, Куча Навасан, ты, конечно, можешь и дальше висеть на запястье Надека. Ладно уж, но не мог бы ты стать невидимым для всех остальных? Дело не в том, что я не могу. Я просто не хочу использовать больше сил, чем уже использовал. Теперь, когда я позаимствовал твое тело, я хотел бы расслабиться и получить удовольствие. «Удовольствие? Можешь не волноваться, они меня не услышат. Пока ты в школе, я буду притворяться простым старомодным аксессуаром. На твою повседневную жизнь я посягать не собираюсь». Надо пыталась предупредить, что учителя могут забрать этот аксессуар, но по ходу разговора начала чувствовать, что не в состоянии что-либо объяснить. На чем наш разговор закончился? Это лишь вопрос времени, когда надо за это отругают. И если его конфискуют, то на этом все и закончится. «Будь что будет». С этими мыслями Надека дошло до школы и переобулась. Конечно, из шкафчика не выползла ни одной змеи. Галлюцинации были лишь посланием кучного сана для Надека, но теперь, когда мы общаемся напрямую, в них больше нет необходимости. Очевидно, что он использовал последние силы, чтобы отправлять эти сообщения Надека. «Эй, Надекотян, зачем ты меняешь обувь? Для чего это?» «Не знаю». Никогда не думала об этом. Ну, чтобы в школе было чище? Эм, пожалуйста, не разговаривай, хорошо? Да-да. Знаю, не нужно повторять. Вообще, я молчаливый. Как и ты, Надо, котян Что-то не верится. Неужели куча и правда сможет притворяться простым аксессуаром? Реакция одноклассников на вошедшую в класс Надека ничем не отличалась от обычной. И она, как всегда, молча села на свое место. Школа, значит. Знаешь... Когда-то и в том храме проводились подобные образовательные мероприятия. Надока была права. Кучина Васан не собирался молчать, даже когда вокруг люди. Хоть он и притворялся простым аксессуаром на запястье Надека, выполнением обещания назвать это было трудно. «Как тут всё неестественно упорядочено! Мерзость какая! Хотя погоди, этот класс чем-то отличается от остальных? Все славно следят друг за другом, в воздухе столько напряжения!» Надека встала с места. Затем вышла из класса, прошла по коридору, поднялась по лестнице и подошла к двери, ведущей на крышу, куда нам нельзя. «Ай, куча «Что такое?» «Заткнись!» Голос Надека был максимально серьезным. Это был первый раз в жизни, когда она попросила другого человека что-то сделать в такой манере. Хоть он был не человеком, а змеей, даже богом. Даже загадывая желание в храме на Новый год, Надака никогда не была настолько серьезной. Ща-ща-ща! Прости! Полагаю, солгал, когда сказал, что я молчаливый. Шипи потише. Не то чтобы ему можно было верить, но даже то, что Надыка ему доверилась, не значит, что его наглость можно было просто проигнорировать. Честно говоря, то, как он спокойно признал собственную ложь, было возмутительно. Хорошо. Кучинавасан. Что? Ты же в курсе, что надока воспитанная девушка. Воспитанная. «Застенчивая, спокойная девушка». «Ты сейчас описала человека, которого никто никогда не замечает». «Именно. Надека как раз такая девушка, которую никто никогда не замечает», ответила Надека шепотом. Поэтому то, как мы сейчас выглядели со стороны, было проблемой. Благо, здесь редко кто ходит. Но проблема была значительной. «Как ты думаешь, что подумают одноклассники, если вдруг увидят, как девушка, которую они обычно не замечают, разговаривает со своим запястьем. «И что же?» «Что она жалко?» «Повышение статуса от воспитанной до жалкой. Хотя нет, будем честны, это скорее разжалование. Со школьной жизнью Надека будет покончено». «Да? Мне не кажется, что мало что поменяется. Как подобная смена статуса вообще повлияет на твое положение?» «И как на такое ответить? Сложно. Ты и так с ними не разговариваешь». «Так не все ли равно, что они о тебе думают? До тех пор, пока ты с ними не общаешься, они могут воображать себе что угодно. Разве я не прав?» «Хм... Подождите. Разве он не прав?» Он почти убедил Надека в своей правоте, но чувствовался и привкус лжи. «Я не думаю, что Бог станет обманывать человека, но вот что насчет игры с человеческими чувствами, то это другое дело. В конце концов, он же лжец, и он выискивает слабости Надека». «В любом случае, кучного, сан». «А? Эй, Надека, Тян, неужели ты так и живешь, постоянно бросаясь этими «в любом случае», как бы то ни было? Ты вообще умеешь нормально разговаривать? Даже когда ты не согласна с тем, что я говорю, ты просто кладешь мои слова на полку и даже не думаешь опровергать». «Как бы то ни было». Надека именно так и живет, Смотрит в пол молчит, пока человек не уйдет. «Ты обещал, что Надека сможет делать днем все, что хочет, помнишь?» что Надека сможет жить нормальной жизнью днем, Что бы могло искать твой труп ночью? Но я бы не назвал это обещанием, но раз уж ты об этом заговорила... Надока молчала. Ладно, ладно, я и правда обещал, ты права. Если ты готова проводить свои ночи со мной, то я не буду тебе мешать, Надека -тян. Пусть я и обвиваю твоё запястье, но я не наручники. Прошлой ночью Кучина Вассан Надока обменялись обещаниями. Может, назвать это обещанием сложно, но и сделкой не назвать, потому что надо к в итоге просто делает то, что и велит кучного Сан. Надо котян я хочу, чтобы ты нашла мой труп. Так он сказал. Такое страшное слово труп. Охота за трупом. Что ты имеешь в виду? Твой труп. Но же Надо котян Не говори о моем трупе таким тоном, будто говоришь о чем-то мерзком. «Ты сейчас похожа на школьницу, которой сказали, что она в качестве наказания должна помыть туалет». «Почему ты выбрал именно такой пример?» «Не пристало богу такое говорить». «Ща-ща-ща!» — -ща", засмеялся кучного сан «Знаешь, я уже достаточно к тебе привязался. Пусть мысли не читаю, но все равно могу извлечь из твоей головы достаточно воспоминаний». «Разве воспоминания и знания — это не разные вещи?» «Ничего не понятно». Это как отношение между братиком Кайоми и шинобу -сан? Или между белой Ханакавы-сан и чёрной Ханакавы-сан? Нет, отношения между Надыкой и Кучинавы-саном совсем другие. Знаешь, дети не любили мыть туалеты во все времена. Но я прошу тебя не уборку делать, а всего лишь собрать мусор. Мусор? Я не могу назвать это охотой за сокровищем. Это даже не сокровище. Впрочем, никогда люди относились к этому трупу как к божеству. Надыка молчала. Объект поклонения. Другими словами, мой труп, который когда-то обожествляли в этом храме, в настоящий момент он потерян. Потерян, и, вероятно, не только он. В храме Кита Шарахеби утрачено абсолютно все божество, вера, сила. В настоящий момент это всего лишь место. Хотя нет, не просто место. Наверное, его стоит назвать «злачным местом». «А, кстати, это же чудо, что я сейчас могу быть в таком состоянии. Нет, это вампирша, Ошина Шинобу, бывшая Кишот. А Царелорион? Думаю, я должен поблагодарить Харт Когда Шинобу-сан, убийца странностей, пришла в этот город, с ней пришло множество других вещей, например, Кайки сан Много плохих вещей. И в особенности их тянуло к развалинам храма, где скапливалась сила. Именно эти плохие вещи активировали заклинание, которое должно было быть фальшивым, и сделали неэффективный метод его снятия эффективным. А еще он тоже должен был быть мертв, кучина но и он воскрес. Опять все из-за Шанабосан. Произнесла Надока, опустив плечи. Братику Каями об этом говорить нельзя. Если так посмотреть, то Надока правильно поступила, что отвергла его помощь. Просто будучи слишком сильно, она влияет на окружение как позитивно, так и негативно. Она не способна это контролировать. К тому же, в любом случае, надо котян ты говоришь так, будто ответственность за все несет тот и другой. Но именно резня, что ты устроила, является одной из причин, почему все это происходит. Подобрать слова для ответа не получалось. Да и подбирать было ни из чего. Слов не было вовсе. Но даже мое восхитительное и чудесное воскрешение — лишь временное явление. Временное чудо, можно сказать. «Я лишь иллюзия. Вскоре меня не станет», — сказал Кучина сан «Сейчас я подобен призраку». «Призрак бога? Или призрак странности?» «Трудно сказать». «Что-то вроде галлюцинации?» «Опустим детали. Кто-то использовал все плохие вещи, что скопились в этом месте. Именно эти плохие вещи были источником энергии, что питали мою нынешнюю форму. И вот вся та духовная энергия была истрачена на что-то совершенно бесполезное». «Всё, что я мог, — это молча наблюдать изнутри храма», — сказал Кучинава-сан. В голосе Кучинава-сана послушались нехарактерные нотки а «Он будто раскаивался». Я не совсем поняла, но, похоже, какой-то ужасный человек использовал источник энергии Кучинава-сана без его разрешения. «Кто мог совершить такое?» «Ну, Шинобутян, кто ж еще? шинобу тиан Она была и причиной и следствием. устранила проблему, которую сама же и создала. Примечание переводчика. В оригинале используется выражение «matchepompu» от английского «match pump Происходит из слов «спичка и насос» и значит «одной рукой разжечь пожар, а другой рукой его потушить». То есть героически справляться с трудностями, причиной которых и являешься. «Все эти плохие вещи собрались здесь из-за ее силы, так что она была вольна делать с ними все, что пожелает». В то же время это привело к тому, что я исчезаю. И тебе нужен твой труп, чтобы ты не исчез? Новый источник энергии. Чтобы выжить. Хотя уместно ли в данном случае слово «жить»? Чтобы просто продолжить существование. Чтобы быть. Да, все так. Другими словами, мне нужно сменить источник пропитания. Будь ты хоть человек, хоть бог, тебе все равно нужно есть, чтобы продолжать жить. Есть. Есть, чтобы жить. «Мне для этого даже убивать никого не нужно». Надека молчала. «А? Кажется, ты хочешь сказать что-то вроде «Надека была вынуждена убить тех змей, чтобы выжить, поэтому ее нельзя за это винить. Верно?» «Нет, неверно. Надека была не права. Просто... Просто... Нет, ничего». Тех. Надека решила взять свои слова назад, и кучно в раздражала. «Наверное, такое поведение не понравилось бы кому угодно». Не только ему. «Если тебе есть что мне сказать, то говори. Иначе как мы построим взаимоотношения, основанные на доверии?» «Отношения, основанные на доверии?» «Или ты этого не хочешь?» «Так скажи это!» «Хотя я, в отличие от других людей, с которыми ты прежде общалась, Надека Тиан, никуда не уйду. Я останусь здесь, обернутый вокруг твоего запястья, и ты никуда от меня не денешься». «Потому что ты используешь Надека в качестве источника энергии?» «Словно аккумулятор. Это временное решение. Я и правда собираюсь оставить тебя в покое, поэтому мне нужно, чтобы ты нашла мой труп, чего бы это ни стоило». «И ты не можешь найти его сам, я полагаю?» Иначе бы он не просил Надока о помощи. «Ага. Вообще-то не могу покинуть этот храм». «Ясно». Обдумав его слова позже, Надека посчитала, что кучного сан просто оговорился... Поэтому приняла его слова про невозможность покинуть храм без особых раздумий. А подумать стоило. В чем причина, по которой васан не может покинуть храм? Поэтому, Надекотяна, мне нужна твоя помощь. Мне нужно, чтобы ты помогла мне найти мой труп. Хватит уже повторить это слово, Кучинавасан. Это звучит страшно и мерзко. Я же говорил, не называй мой труп страшным, мерзким или грязным. И не только про мой труп, а про любой труп в целом. Надека не говорила грязный. Кучина Васан сам сравнил это с уборкой туалета. И хотя Надека никогда не любил убираться, но от уборки никогда не отлынивала. Надека не хочет, чтобы кто-то на нее злился. Надека было бы намного проще, если бы ты называл это «святыней». Примечание переводчика. Слово «святыня» или «объект поклонения» – «шентай». Звучит очень похоже на слово «труп» – «шитай». Как-то неудобно собственный труп называть «святыней». «Я не хочу, чтобы ты ему поклонялась. Я хочу, чтобы ты его похоронила». Найти его труп, чтобы он мог жить. Найти его труп, чтобы он мог быть. Надо сказать, что при всей своей изощренности, которую ему пришлось проявить, чтобы привлечь Надека, сама просьба казалась очень простой. Но, должно быть, Кучинава-сан считает эту проблему очень насущной. все таки у него огромный опыт. Примещение переводчика. Выражение «Умесен Ямасен» по сути, значит умудренный опытом». Оно состоит из иероглифов «море, тысяча, гора, тысяча», то есть «провести тысячу лет в море» и «тысячу лет в горах». Говорят, что змея, прожившая тысячу лет в море и тысячу лет в горах, может стать драконом. Так что можно сделать вывод, что Кучного Сан изначально был обычной змеей. После своей смерти он стал святыней в храме, а когда святилище потеряло всю веру, он умер во второй раз. Что касается третьего раза, он этого не хочет, В том-то все дело.